Получив признание в Азии и Европе, чай двинулся в начале XVIII века в Америку. Впервые чай был завезён английскими колонистами в Северную Америку в 1704 году и сразу же стал основным напитком пуритан Новой Англии. Колонисты начали возить чай прямо из Китая на специальных суднах, чайных клиперах, минуя английские таможни, то есть контрабандно. Это наносило большой ущерб английской казне, так как она налагала на чай 120-процентную пошлину. В 1767 году английский парламент принял закон о монопольном праве на ввоз чая в Америку только на судах Остынской компании, которая имела право сама устанавливать цены на чай. Компания повысила налог на чай до 200%. Эта мера не только больно ударяла по потребителям, но и подрывала экономические позиции американского купечества, наживавшегося на контрабандном возе чая. Вот почему она вызвала всеобщее негодование в американских колониях. С 1768 по 1773 год на этой почве произошло несколько конфликтов, самый крупный из которых случился в Бастоне в ночь Северной, 15 на 16 декабря 1773 года, когда 60 бастонцев, возмущенных высокой пошлиной на чай, решили проучить остынскую компанию на американской лад. Они подплыли к трем чайным клиперам, стоявшим на рейде в ожидании разгрузки, и потопили их, заварив таким образом в водах небольшой бастонской бухты 227 тысяч килограммов отборного чая. Это событие, известное в истории как бостонское чаепитие, послужило толчком к отделению американских колоний от Англии и образованию нового государства Соединенных Штатов Америки. Английское правительство, получив известие об этом чаепитии, отправило к берегам Америки военный флот для ответных репрессий. А американцы устроили еще несколько таких же чаепитий в Нью-Йорке, Филадельфии, Нью-Джерси, Аннополисе, Чарльстоне, чем, наконец, вызвали англо-американскую войну. Безусловно, конфликт из-за чая был всего лишь поводом, последней каплей, переполнившей до краев чашу накапливавшихся десятилетиями англо-американских противоречий. Рано или поздно... Соединенные Штаты Америки отделились бы от Англии и без бастонского чаепития. Однако показательно, что именно перспектива остаться без чая была так остро воспринята населением американских колоний. И ни один продукт не казался им столь необходимым. Все остальное можно было найти в Америке, но только не чай. Так чай стал национальным напитком Соединенных Штатов Америки – И до 60-х годов XIX века, то есть до войны Севера и Юга, успешно противостоял конкуренции кофе и какао. И все же ныне американцы потребляют кофе в 25 раз больше, чем чая. Чайными районами в Соединенных Штатах Америки продолжают оставаться старые штаты Восточного побережья, пьющие черный чай и штат Калифорния на Тихоокеанском побережье, население которого употребляет зеленый чай. На юге и Среднем Западе господствует кофе. Однако четкую границу между чайными и кофейными зонами в большинстве штатов трудно провести из-за чрезвычайные национальные и социальные чересполосицы в Соединенных Штатах Америки и полного разрушения всяких традиций в этой стране. Но в целом... Соединенные Штаты Америки все еще относят к чайным странам. Таким образом, все крупнейшие страны мира предпочитают чай другим напиткам. Кроме того, чай распространен как напиток во всех странах Юго-Восточной, Центральной Азии и Среднего Востока, а также в странах Восточной Африки. Страны Ближнего Востока и арабские страны Северной Африки принадлежат кофейной зоне, за исключением Марокко и отчасти Арабской Республики Египет. Таким же чайным исключением в преимущественно кофейной Латинской Америке является Аргентина.